Рапорт ушел по инстанциям, а Прижогин принялся периодически справляться о том, какое наказание постигло ретивого капитана. Однако дело явно зависло, и грозило кончиться тем, что капитан отделается легким внушением. Понятно теперь, почему Прижогин с таким рвением принялся расследовать дело, о жестоком убийстве наркоторговца. Судя по всему, погибший от передозировки Тимохин был с тем обкуренным капитаном одного поля ягоды, точнее сказать, парными сапогами. Но кто был его напарником и помогал истязать Уварова, очевидно, что они пытали его ради квартиры, денег или дозы ведь один грамм героина стоит 70 долларов. Не менее очевидно и то, что такими делами занимается лишь самыми верными соратниками, а потому надо искать его среди оперативников, работающих в том же отделении аллегорическое. Просмотрев все личные дела сотрудников этого отделения, Прижогин взял на заметку двоих, старшего лейтенанта Валерия Швабрина, и лейтенанта Бехтияра тулимбеева Во-первых, они были ровесниками Тимохина. Во-вторых, заканчивали вместе с ним московскую школу милиции, которую сами выпускники ласково кличут «школой для дураков». Кроме того, в биографии Швабрина имелось два любопытных эпизода. Оказывается, в детстве он был столь отъявленным хулиганом, что даже ставился на учет в детскую комнату милиции, а будучи курсантом школы милиции, обвинялся в изнасиловании. Дело было улажено полюбовно, потерпевшая забрала свое заявление и письменно подтвердила, что никаких претензий не имеет. Однако сам факт настораживал. Поскольку Швабрин был более серьезным кандидатом в напарники Тимохина, Прижогин решил предварительно побеседовать с Тулембеевым. Однако разговора с хитрым азиатом не получилось. Тулембеев лишь щурил свои без того узкие глазки, не с хитринкой, а с подлинкой, как решил Прижогин. Невозмутимо улыбался, а на все вопросы отвечал на редкость однообразно. «Не знаю, не видел. Это было не в мою смену». Его напарник Швабрин оказался не в пример более разговорчивым. С самого начала он стал лебезить перед Прижогиным, пытался называть его по имени-отчеству и всячески подчеркивал, что мы же из одной конторы. — Называйте меня, товарищ майор, — сухо оборвал его Леонид Иванович, и говорите только по существу поставленных мною вопросов. — Вам все понятно? — Понятно, — кивнул Швабрин. — В каких отношениях вы находились с лейтенантом Тимохиной? — Работали вместе, ну и корешились, дружили, то есть, само собой. — Вы знали, что он употребляет наркотики? — Откуда? — выпучил глаза Швабрин. — Впервые слышу. — По заключению судмедэкспертизы, ваш приятель давно и прочно сидел на игле, а вы ничего об этом не знали? — Ну да, не знал. Он при мне не кололся. — Ну, неужели вы ничего не подозревали? Настойчивость следователя повергла Швабрина в задумчивость. Но, в конце концов, он все же отрицательно покачал головой. — А что это за история с изнасилованием, которая упоминается в вашем личном деле? — неожиданно спросил Прижогин. — Да, это ерунда, — небрежно отмахнулся Старлей. — Одна дура... С пьяну не весь чего выдумала? Или, может, ее подговорил кто? Ничего у меня с ней не было, товарищ майор. Да и давно это было. Так было или не было? Ну, то есть один раз мы с ней таки переспали. Но к взаимному удовольствию Швабрин гнусно ухмыльнулся. А потом ей моча в голову ударила. Может, замуж за меня захотела? Ладно, вернемся к нашему делу. «Где вы находились в тот день, когда был зверски избит гражданин Уваров?» «Не помню», — сразу насторожился Швабрин. «А я вам напомню», — спокойно заметил Прижогин, шелестя бумагами, лежавшими на его столе. «В тот день вы были на дежурстве вместе с лейтенантом Тимохиным». «Ну, значит, на дежурстве. Вы находились вместе в течение всей смены». «Не помню. Кто из вас вызвал патрульную машину, чтобы доставить Уварова в больницу? Вы или Тимохин?» «Да не вызывал я никакой машины», — заметно разволновавшись, воскликнул Швабрин. «А что было в тот день?» «Да ничего особенного, обычное дежурство». «Это при вас Тимохин задержал Уварова?» «Не помню». «Должны вспомнить. Кажется, нет, то есть я ничего не видел. Он рассказывал вам о его квартире, да или нет? Да, то есть нет. О какой квартире? О той самой, которую Уваров получил в наследство от умершего родственника, и которую вы с Тимохиным хотели заставить его продать, чтобы полученные деньги передать вам». «Не знаю я никакой квартиры», — злобно огрызнулся Шваблин. «Вы мне что-то не то шьете, товарищ следователь». «А как насчет отпечатков пальцев на водочных бутылках и резиновой дубинке?» Прижогин произнес эту фразу, чтобы взять собеседника на испуг. На самом деле на дубинке вообще не было никаких отпечатков, а на бутылках только отпечатки Тимохина.